Глава 6. Вызволение из плена. Четверг, 18.30 по реальному земному времени. Анжелика поджидала нас, сидя на ветвях раскинутого папоротника, откуда ей был виден весь простор зеленого океана первобытных джунглей. Как мы и предполагали, Андрей нашел ее по светящемуся шлейфу, который еще не успел раствориться в пространстве, и когда мы прибыли, материализовавшись в точке сингулярности, она едва не вскрикнула от радости. Огромные стрекозы-меганевры величиною с локоть руки летали вокруг нее, норовя запустить свое жало в теплое тело жертвы. Ей пришлось стать невидимой, но эти твари пермского периода находили бедную девушку, очевидно, по запаху, а, возможно, и с помощью каких-то рентгеновских лучей, как наши комары, только весьма чудовищных размеров. Это было еще не все. На ветвях копошились всевозможные жужелицы артроплевры, превышающие размерами торс человека, а внизу, в соцветиях голосеменных растений, кишели полчища сухопутных скорпионов аномалокарисов. Как только мы оказались в поле их видимости, раздалось гулкое шипение — Их бульдозерные клешни защелкали в поисках добычи, и, схватив Анжелику, Андрей стремительно выдернул ее из этого кромешного ада. Причина такого скопления гигантских насекомых была в колоссальном термитнике, который располагался под нависавшими листьями папоротника. Переместив девушку к соседнему дереву, мы, наконец, смогли перевести дух. Анжелика дрожала, но была на седьмом небе от радости. «Думала, погибну!» Нервно засмеялась она, влюбленными глазами, смотря на своего нового возлюбленного. «Как же тебя угораздило оказаться прямо над этим муравейником?» Андрей осматривал ее в поисках укусов. «Ты исчез», — начала объяснять она. «Из хвощей и плаунов вылезла какая-то морда, похожая на эскаватор, уставилась на меня и уже готова была растерзать на клочья, когда я взмыла вверх, не разбирая дороги. А эту рептилию, в свою очередь, поглотила какая-то тварь, сожрав ее без остатка». Видишь, какое пиршество внизу?» Указала она рукой на кишащий клубок щетинистых насекомых, величиной с домашних кошек. «Доедают внутренности. Огромная тварюка была, и я едва не выдала себя, вовремя став невидимой. Какой-то гребень на голове, вся в шипах и бородавках. Сожрала в считанные минуты, рыгнула и уползла в кусты. Только тут я заметила, что вокруг меня настоящий легион этих ползучих тварей. Оцепенев, я похолодела от страха. Но как раз и вы подоспели. Выходит, ты пробыла здесь в одиночестве не менее получаса? Скорее, минут двадцать. А что? Я думал, мы с Алексеем вернемся тут же, как я тебя покинул. После некоторого размышления ответил Андрей. Странное что-то творится с этими перемещениями. То у Леши к одежде сосновые иголки пристают, причем прямиком из Байкала, то временной промежуток удлиняется. Ты о чем? Мне пришлось повторно рассказать свое путешествие с дочерью на странице книг, не слишком известного мне автора Александра Зубенко, пока Андрей в реальном мире Анжелики знакомился с внуком Полины Сергеевны. И пока мы таким образом беседовали, наш старший товарищ уже успел, ускорившись, переместиться к ручью. Выловив в нем какую-то кистеперую рыбину, он разжег костер и приготовил на самодельном вертеле весьма аппетитный ужин. Все заняло не более полминуты. Я еще не успел окончить наши с Яной приключения, а он уже зазывал нас к импровизированному столу. В этот вечер мы больше никуда не отдалялись, поглощая благоухающую на дыму рыбу и строя планы на будущее. Переночевать решили в высокой листве отдаленного от муравейника папоротника, устелив широкими листьями нечто похожее на гнезда. Насекомые не мешали, хищные рептилии были слышны где-то у водопоя а намалокарисы и меганевры, отходя ко сну, больше не тревожили. А вместо них лес наполнился иными звуками, будоражащими иногда наш слух. Андрей устроился рядом с Анжеликой. Я приготовил себе лежанку чуть ниже, и, взирая на восхитительные звезды в ночном небе, мы, наконец, заснули. Был четверг, его полдень, по реальному земному времени. Потом наступило утро. Нас разбудил неимоверный грохот, словно сразу несколько топок паровозов пришли в действие, выбрасывая в небо клубы искр, пепла и черных облаков, похожих на сгустки расползающейся плазмы. Кипящая лава от далекой горы устремилась в джунгли, пожирая своим огнем все, что вставало на ее пути. Извержение вулкана началось столь быстро и непредсказуемо, что мы едва пришли в себя. Стремительный шквал обжигающего ветра поднял в небо несметные столбы дыма, а подножье земли под нами сразу стало кишеть бегущими стремглав рептилиями, которые наседали друг на друга в такой же панике, как и люди при пожаре. Пространство первобытного леса наполнилось грохотом и гулом, от которого наши барабанные перепонки едва не оказались у соседнего ручья. Этот поток воды в мгновение ока превратился в бурлящее месть во всевозможных организмов попавших под извержение, и сейчас был похож на сток мусорной канализации огромного мегаполиса. Крупные рептилии ломились сквозь плавные хвощи, давили под собой более мелких представителей, а те, в свою очередь, наседали на себе подобных, образуя настоящую свалку. Над лесом распространился сладковатый запах сгоревшего мяса. А вскоре добавился и смрад обожженной падали вскочив первым андрей подхватил анжелику и отпрянул в сторону как раз в тот момент когда с высоты черных облаков на дерево спикировал первый огненный обломок тысячами выбрасываемый из пылающего кратера за ним еще потом еще пока наконец не начался сплошной огненный камнепад сметавший все на своем пути животные гибли подпадающие с неба плазмы едва ли не сотнями а весь лес превратился в самый настоящий стонущий кошмар Вот где было в пору задуматься об Абрамагедоне, пронеслось у меня. Извержение! закричал Андрей, и голос его поглотил очередной грохот. Листья папоротников вспыхивали мгновенно, кругом носились вихре обжигающего ветра, насекомые испепелялись тысячами, а тот термитник, что привел в ужас Анжелику, в доли секунды превратился в пылающий факел. Она только сейчас осознала крайнюю опасность, нависшую над нами, и, не дожидаясь команды, вцепилась Андрею в руку. «Взлететь!» И они взмыли над деревом, переместившись на несколько метров вперед. Туда же последовал и я. Огромный плазменный сгусток свергся на дерево, подмяв его под собой и превратив в погребальный костер. Там, где только что находились наши лиственные гнезда, приготовленные вчера для ночлега, вдруг образовалась огненная впадина — в которую устремились обгоревшие трупы обитателей леса. Все заняло не больше пяти секунд, а небо уже бушевало с новой силой, обрушивая на землю потоки огнедышащей магмы. «Ускоряйся!» — крикнул мне Андрей. «Немедленно!» И пропал с Анжеликой, оставив после себя едва заметный шлейф светового маркера. Лихорадочно отдав мысленную команду на ускорение, я последовал за ними, догнал их в пространстве и тут же остановился. Все замерло на месте. Сгустки плазмы зависли в небе, дым глобального пожара так и застыл над лесом, а мы, переведя дух, смогли, наконец, осмотреться. «Я эту гору видел еще вчера, прежде чем мы отошли ко сну», прокомментировала Анжела. «Вот уж не думала, что может разразиться такая катастрофа». «Ты забываешь, что мы находимся в Пермском периоде, в стадии формирования планеты, и подобные извержения тут не редкость». Постарался успокоить Андрей, прижав девушку к себе, отчего у меня даже потеплело на душе, если так можно было выразиться в этом пекле. «Ты как?» — повернулся он ко мне. «Успел за нами?» «Сразу?» «Хорошо. Твои экзамены не прошли даром. Считай ты уже на финале к окончательному владению генетическим даром». «Нам нельзя здесь оставаться», — напомнила девушка, пристально обводя взглядом глобальную разруху. «Все застыло на том месте, где нас застало ускорение», Горячий, полыхающий ветер замер, движение животных масс в радиусе нескольких метров прекратилось, и лишь одни мы могли двигаться в этом обездвиженном пространстве. Сколько может длиться наше ускорение? Не знаю. Но, судя по последним перемещениям, промежутки не всегда стабильны. То уменьшаются, то, как в твоем случае, наоборот, удлиняются. Помнишь, как ты нас прождала едва ли не полчаса вместо запланированных нескольких секунд? Это тоже надо учитывать. И что делать? вызывать зеркальных двойников и перемещаться в безопасное место. Куда? Я успел отследить по световым маркерам расположение здешнего форпоста инквизиторов, когда заглядывал в датчик слежения. Он находится в одном из векторов времени, обозначенном как «Великое Пермское вымирание». Помните, я вам рассказывал, что именно в этом периоде закончился Палеозой и начала свое так называемое восхождение следующая эра истории планеты — Мезозой. Тектоника географических плит смещается в Пермском периоде, что позволяет постоянным вулканам выбрасывать в стратосферу огромное количество сероводорода, от чего животные гибнут повсеместно. При формировании Пангеи вымерло около 80% всего живого на Земле, и происходило это 250 миллионов лет назад, задолго до появления класса динозавров, которые появятся затем от их нынешних предков – терапсидов и сфенокодонтов. Видимо, одного из терапсидов ты и видела, когда он пожирал ту тварь, что тебя испугала. Обратился он к Анжелике. Крупнейшее вымирание планеты коснется трилобитов, но даст толчок возникновению первых предков теродактилей. Я их видел, внезапно вспомнив, откликнулся я. Где? В книге, когда путешествовал с Яной. Они напали в небе на какого-то наемника с флайбордом за спиной. Ранец, с помощью которого можно летать, пояснил я. Он наблюдал за пирамидой арктурианцев из созвездия Волопас. Тут я отмахнулся. Впрочем, не берите в голову. Я и сам не знаю сюжет книги. Но как вернусь к себе в реальное время, обязательно разыщу этого автора. Дочь мне сказала, что он есть в библиотеке. Дальше рассуждать не было времени. Ускорение вот-вот могло закончиться, поскольку мы до сих пор не знали его временных промежутков, а лавина расплавленной массы готова была поглотить нас целиком. Начинался самый настоящий апокалипсис. «Ты знаешь направленный луч-вектор?» — спросила Анжелика. «Знаю. Туда и направимся. Готовы?» Мы кивнули. Он посмотрел нам обоим в глаза, послал телепатически команду на перемещение. Внутри меня что-то зашевелилось, и зеркальный двойник увлек мое сознание в пустоту вакуума. Воронка тоннеля раскрыла свои объятия, всосала в себя, и словно заработавший пылесос помчалась сквозь пространство навстречу новой незнакомой эпохи. Последнее, что я успел увидеть, как Андрей схватил Анжелику, прижал к себе, раздался хлопок, и наступила пустота. Огромный плазменный сгусток, круша все на своем пути, прорвал завесу горящих листьев, с грохотом врезался в то место, где мы только что стояли, и, разбрызгав вокруг себя ошметки кипящей магмы, ушел в расплавленную землю. Нас здесь больше ничего не удерживало. Следующая остановка была совсем в ином измерении. Сколько мы их уже преодолели, сколько этих бесчисленных узлов временных векторов окружают нас повсюду. Пространства наслаивались друг на друга, как коржи рождественского торта, поданного к столу с той лишь разницей, что они были виртуальными, не имея ни начала, ни конца. Бесконечная восьмерка Мёбиуса, как однажды сказал Андрей. Крутящийся вихрь воронки выкинул нас где-то посреди зеленой бескрайней долины, на которой росли доисторические кактусы высотой с девятиэтажный дом, в подножьях которых тут и там носились весьма резвые представители плотоядных ящеров, будущих потомков велоцирапторов. Меловой и юрский периоды еще не наступили, поэтому мы не слишком опасались тиранозавров. Однако эти подвижные и юркие твари с двумя рядами острых клыков тоже производили весьма жуткое впечатление. Долина буквально кишела ими, но портал времени выбросил нас на достаточном расстоянии, чтобы они смогли нас заметить. В листве плаунов и хвощей паслись первые предки игуанодонов, по берегу небольшого озера ползали панцирные существа с костяными гребнями на голове. Да более напоминающей наших черепах, совершенно гигантских размеров. Анжелика трепетно смотрела на все это великолепие планетарной природы, а мы с Андреем первым делом оглядели горизонт. «Бинокль бы сюда!» — прошептал он, толкая меня в локоть. «Смотри, как наша очаровательная спутница светится от восторга! Не каждый день побываешь в цветущей долине Пермского периода, не коснувшейся извержений». Суперплюмы вулканов еще не разрушили эти места, однако это произойдет уже скоро. Видишь что-нибудь? Он крутил головой, а я следовал за ним взглядом. Вижу за теми скалами что-то похожее на постройки, указал я рукой в противоположную от озера сторону. Извилистая река обрамляла своими зигзагами подножья скалистых утесов, и в расщелинах мы заметили несколько жилых строений, издали похожих на карточные домики. Здесь уже была цивилизация. Виднелись параболические антенны, радиорелейные установки, какие-то нагромождения блоков и ангаров, крытые погаузы, технические пристройки. Все это было накрыто сверху прозрачным куполом, ослепительно сверкающим на солнце, словно по нему прошлись влажной салфеткой, сметая пыль и прочий мусор. Это уже было что-то. Это была уже не церковь, не замок, не подземелье с каменными башнями. Тут располагался целый комплекс. И где? В пермском периоде палеозойской эры? Чудеса. Андрей схватил Анжелику, телепатически внушил ей ускорение, махнул мне, и через секунду мы были возле ущелья. Теперь мы стали невидимы и могли досконально осмотреть территорию. Только тут мы заметили, что от одной из построек отделился какой-то человек, прошел внутрь двора, что-то крикнул, вернулся и исчез за ближайшим сараем. Все конструкции были из термопластика, по бокам возвышались панели солнечных батарей, вырабатывающих электроэнергию, раскрытые настиж окна говорили о том, что обитатели форпоста никого не опасались, находясь под воздействием энергетического купола, который служил им защитой. Система охраны, очевидно, была автоматической, и непрошенные гости сюда не забредали. Параболическое зеркало антенны совершало оборот вокруг своей оси, зорким оком осматривая всю близлежащую территорию, а датчики обнаружения светились неоновыми огнями по всему периметру загадочного объекта. «Ты что-нибудь понимаешь?» — почти в ухо прошептал мне Андрей, прижимая к себе Анжелику. Девушка не издавала ни звука, расширенными глазами наблюдая за происходящим. Она была в полной власти своего нового возлюбленного и, доверяя ему, абсолютно полагалась на его чутье. Тут что-то было не так. Не по-земному, не по-настоящему. Будто взяли глянцевую картинку журнала, разрисовали красками, вдохнули жизнь и весь этот разноцветный комикс поместили в ущелье пермского периода. Не доставало только манекенов. Все казалось каким-то искусственным, ненатуральным, кукольным. Было ощущение, что мы попали в придуманный кем-то мир, всунутый между скал подобно театральной постановке какого-нибудь передвижного театра на колесах. Так изготавливают различную бутафорию для съемок очередного кинофильма. С той лишь разницей, что мы не видели здесь камер. Режиссеры, операторы и актеры тоже отсутствовали. Вместо них по двору туда и сюда сновали незнакомцы в серебристых комбинезонах, похожих на костюмы радиационной защиты, а на верхней крыше одной из построек возвышался какой-то уникальный летательный аппарат, прежде мною никогда не виденный. Все напоминало фантастический сюжет американского блокбастера, отчего у Анжелы вырвался вздох изумления. Этот неведомый нами узел портала, очевидно, принадлежал к высшей касте Ордена Инквизиторов, если вообще не был их центральным пультом управления. Ни намека на Средневековье, ни монахов, ни стражников с арбалетами. Все было совершенно, грациозно по своей структуре, технологически обогнавшее наше время, и мы напрасно искали своим пытливым взглядом что-либо знакомое. Это была технология будущего. Андрей едва не присвистнул, но вовремя удержался, почувствовав сжатие руки. Анжела прижала палец к губам и взглядом указала на постройку. Дверь бесшумно отъехала в сторону, раздался музыкальный зуммер снятия блокировки, в ближайшем ангаре что-то загудело, и во двор ступил высокий человек в серебристом комбинезоне. Это, очевидно, был пилот неведомого аппарата, а из ангара вот-вот должен был показаться его напарник. Так и вышло. Двери из неизвестного материала разъехались, во двор въехала горизонтальная площадка, и мы увидели блестящий на солнце прозрачный шар идеально круглых размеров, напичканный внутри всевозможной электроникой. Два кресла были пусты, а в третьем, для водителя, Сидел какой-то незнакомец в серебристом комбинезоне. Механические щупальца выдвинули прозрачную сферу на край площадки, отцепились, вобрались внутрь, и аппарат загудел, откинув в сторону одну из створок кабины. Первый сотрудник влез внутрь, пристегнулся, отдал какую-то команду, шар завибрировал, плавно поднимаясь в воздух, и... Исчез. В мгновение ока сгинул, пропал, испарился. Векторный импульс оставил после себя едва заметную точку сингулярности, бликнул на солнце и, превратившись в вакуум, исчез вместе с аппаратом. Типичный случай растворения в пространстве. От изумления мы раскрыли рты. Такого нам еще не приходилось встречать. — Да тут целый научный комплекс, — выдохнул Андрей. У них технологии на грани будущих столетий. И как мы вызволим наших собратьев? Он на минуту задумался. Нужно спрятаться в утесах и понаблюдать хотя бы до вечера. Вот так, с наскоку, не зная ни количества охраны, ни обитателей, ни их системы сигнализации, мы, чего доброго, и сами угодим им в руки. Прибыли спасать, а окажемся такими же пленниками. Предлагаю, вот что. Он подмигнул Анжелике, отчего у той затрепетали ресницы. «Устроимся между камнями вон в той ложбинке», — указал он рукой на зеленый оазис среди скал. «Там нас не видно, следовательно, можно будет передохнуть, обследовать местность, разведать обстановку. Ночью тоже будем дежурить, сопоставляя их быт и режим работы. За теми камнями виднеется отличная площадка для наблюдения, скрытая кустами плауна». Летающих птерозавров в пермском периоде еще нет, поэтому нам никто не помешает. К утру мы будем уже знать, как себя вести дальше и что в первую очередь делать. Прежде всего, нужно каким-то образом, став невидимым, пробраться на территорию объекта, из разговоров узнав, где тамятся пленники. Этим займусь и я. Парить я уже не умею, но ускориться и стать невидимым смогу. Анжела меня подстрахует. Мы сможем среди них передвигаться хоть до вечера, используя свое укрытие. Они и не заметят. А датчики обнаружения? Не думаю, что они используют их внутри форпоста. Эти приборы нужны им, когда они прочесывают иные измерения, эпохи и временные векторы наших световых маркеров. Тут-то они зачем? Сейчас поднимемся вверх, к поляне, обустроим себе место для ночлега, подкрепимся, передохнем немного и устроимся наблюдать. Весь вечер? И всю ночь, кивнул он. Но прежде мы с Анжелой посетим их внутренний двор. А ты займись ужином. Я развел руками. А как ты себе это представляешь? Разжечь костер? Они же запах учуют. Дым отлеющих от углей еще никто не отменял, попытался пошутить я. Да и заметят сразу. А ты не здесь? Ускорься, как в тот раз, когда ловил сама при экзамене. Смотайся к озеру, познакомься с местными рептилиями. В тон мне отшутился он ты уже вполне самостоятельно можешь владеть генетическим даром, так что тебе под силу поймать какую-нибудь черепаху или ползающую рыбу, как в том ручье. Главное, чтобы на вид съедобным казалось. Удалишься подальше в долину, разведешь в укромных кустах плаву на костер, прожаришь, а там и вернешься. На все про все у тебя уйдет не больше минуты. Схватил, разжег, пожарил, возвратился. Здесь вверху и перекусим. А мы тем временем побываем внутри форпоста. Ночь предстоит долгая, поэтому нужно быть в отменной физической форме. Ты не устала? Обратился он к девушке. Анжелика отрицательно покачала головой, давая понять, что отправиться за ним хоть на край света. И вот и решили. Я, правда, еще не совсем представляю, как мы будем вызволять своих собратьев, но одно то, что они владеют такими же способностями, уже вселяет уверенность. Главное, дать им возможность выбраться наружу, а там они уже позаботятся о себе сами. — Ты думаешь, их держат в таких же подвалах, как и меня? — спросила Анжелика. — Но это же очевидно. Раз они могут пользоваться левитацией, ускорением и телепортацией, то их сунули в закрытые казематы, не имеющих сношений с наружным миром. — Но им ведь носят еду. — И что? Если никто до сих пор из них не выбрался, значит, они либо связаны, либо прикованы. Это мне повезло, что Алексей оказался для охранников своеобразным сюрпризом, имеющим еще неосознанную способность парить в пространстве. Он взлетел к решетке, выломал ее, выбрался из каменного колодца, услышал меня, подтянулся на руках, и через секунду мы были на свободе. Ликвидаторы, доставившие его в замок, видимо, и предположить не могли, что он может летать. — охранники? — А, тем-то что? Обыкновенные монахи с арбалетами. Им не сказали, они не знали. — Когда спохватились, было поздно. Только потом они засуетились и послали по нашим световым маркерам своих новых ликвидаторов. До нас уже и след простыл. Спасибо Алексею. Он дружески хлопнул меня по плечу. Так бы и с тобой не познакомился, если бы не он. Сидеть бы и мне сейчас где-нибудь здесь, в заперти. Тебя, кстати, тоже должны были сюда переправить. Да, мы успели. Поцеловав ее в ямочке на щеках, закончил он. В общем... Будем надеяться, что озарение к нам придет по ходу разработки плана. Сначала краткая разведка, потом ужин, отдых и к самой ночи наблюдение. «Мне отправляться к озеру?» — спросил я, уже чувствуя азарт от подступающего голода. Странно. В последнее время я его не чувствовал, а тут он прямо удвоился с новой силой. Возможно, сказывалось волнение перед решающими событиями. Ради них мы и прибыли в данную эпоху к черту, на куличики, отстающую от нас на 250 миллионов лет, чтобы освободить наших незнакомых собратьев по генетическому удару. Ни оружия, ни навыков нападения, никакого-либо плана, лишь собственные сверхъестественные способности да вера в наши силы. Что будет потом, никто предугадать не мог, даже более опытный Андрей. Очевидно, после освобождения все перебежчики затеряются в бесчисленных инородных пространствах продолжая и дальше скрываться от своих преследователей. Андрей, вероятно, заберет Анжелику и ее сына Никиту с собой в свое измерение, где они начнут новую жизнь. А что касается меня, то я твердо решил не пользоваться своим генетическим даром, чтобы меня не смогли обнаружить по световому маркеру. Нет шлейфа, нет и перебежчика. Нет распространяемых световых волн, блуждающих в слоях пространства. Нет и самого обладателя». «Я хотел вернуться к семье, к Лене, к дочке, по-прежнему жить, словно и не было у меня никаких последствий после гипноза в поезде». На том и решили. Андрей с Анжеликой, ускорившись и приняв невидимость, скользнули молнии внутрь технических построек, а я отправился к озеру, не забыв при этом вызвать своего зеркального двойника. Телепатический фантом в мгновение ока доставил меня к водной глади где я оказался в окружении сотен доисторических рептилий. «Тут-то все и началось». Не успел я как следует осмотреться, как сразу же был атакован непонятной тварью, высунувшейся из воды, подобной гигантскому моллюску, с двумя раскрытыми в зеве створками. Стекающая с пасти слизь напоминала текучую пену, а щупальца, нацелившиеся на меня, готовы были вцепиться своими присосками, похожими на чайные блюдца столового сервиза. Сравнение не очень удачное, но выбора не было. Еще секунда, и эта огромная устрица поглотила бы меня без остатка, оставив наружу лишь ноги, не поместившись в ее мерзком чреве. Не дать не взять ища дедантовского ада. Я едва успел отпрыгнуть, но, споткнувшись, растянулся на земле, краем глаза наблюдая, как какой-то скорпион величиной собаку тянет ко мне щетинистые клешни, похожие на зубья эскаватора. Эта вылазка могла оказаться последней в моей жизни. Сверху уже пикировали на редкость здоровые меганевры, напоминавшие наших стрекоз, только неимоверно крупных размеров. С точки зрения биологии, я для них представлял весьма сытный ужин, поэтому, изрядно струхнув, я в смятении отдал импульс на ускорение. Оцепенение прошло, и уже через секунду я стоял на ногах. Все застыло на месте. Щупальца до этого болтавшиеся в воздухе остановилось в нескольких сантиметрах от меня а клешни скорпиона анамала так и замерли в движении, не успев дотянуться до моего тела. Меганевры словно зацементировались в воздухе и, протянув руку, я вполне мог их сбить веткой, не задумываясь о последствиях. Неведомый мир пермского периода превратился в вязкий кисель и в радиусе нескольких метров застыл в своей обездвиженной красе. Отдышавшись и приведя в порядок свои нервы, Я не спеша направился к берегу, тем не менее обойдя гигантскую устрицу стороной. Вода тоже представляла собой неподвижную гладь, поэтому, выбрав наугад какую-то рыбину крупных размеров, я оглушил ее камнем, взвалил на плечо и отдал команду на исчезновение. Последнее, что я успел заметить, телепортируясь к кустам плауна, как устрица щелкнула створками, схватила скорпиона и отправила себе в пасть. Аномала карис пермского периода сам превратился в жертву, которой я считал себя несколько секунд назад. Вот такой себе закон природы. Дальше все пошло как в обыстренной киносъемке. Разведя огонь, я выпотрошил рыбу, изжарил ее на костре, разделил на части, завернул в листья папоротника, подхватил подмышки и покинул это негостеприимное место навсегда. На все про все ушло не более полуминуты. Одиссея моей вылазки к озеру считалась законченной. Однако меня ждала другая новость. Временная стоянка наша была пуста. Странно. Они должны были вернуться не позднее меня, поскольку, обладая даром ускорения, могли пересечь пространство в любом направлении, замедлив текущее время едва ли не до нулевой отметки. Еще не совсем осознав причину задержки своих друзей, Я аккуратно разложил на камнях благоухающий костром листья папоротника, выглянул из утеса и всмотрелся в очертания объекта. Все было мирно, тихо, спокойно. Антенны совершали свой оборот, площадка перед ангаром была пуста, а на заднем дворе, метрах в двадцати от него, несколько мужчин беседовали между собой, одетые в такие же серебристые комбинезоны, какие я видел на пилотах прозрачного шара. По моим подсчетам, Андрей с Анжеликой должны были уже предстать передо мной, напичканные всевозможными новостями и захватывающими впечатлениями, ведь не каждый день доведется увидеть научный комплекс грядущих десятилетий, да еще и в геологических пластах пермского периода планеты. Рассуждая таким образом, я уже намеревался присоединиться к друзьям, настроив мысленную телепатию на луч светового маркера, как вдруг произошло непредвиденное. Вначале завыла сирена. Рефлекторное зеркало параболической антенны пришло в бешеное движение, кружась вокруг своей оси, подобно детскому волчку. А следом за сиреной во двор начали выскакивать озабоченные сотрудники станции. Все сразу замельтешело перед глазами. Кто-то выдернул меня из кустов, швырнул в воронку раскрывавшегося туннеля, крикнул в ухо «Телепортируйся!» и все исчезло. Остаточная дымка шлейфа завязалась в узел, растаяла в пустоте, хлопнула как пузырь и пропала. Геологическая эпоха Пермского периода перестала для меня существовать». «А теперь все по порядку», — провозгласил Андрей, бережно прижимая к плечу Анжелику. Оба смотрели на меня с каким-то лукавством и дружеским участием. У ног горел костер, и только сейчас, придя в себя, я, наконец, смог оглядеть окружающую местность. Несколько пальм, искристый песок, ручей, маленьким водопадом стекающий с небольшой скалы, кокосы повсюду, гнезда птиц, вездесущие обезьяны и полное отсутствие людей. — Мы на острове? — опешил я, поднимаясь и оглядываясь вокруг. Везде, до самого горизонта, куда бы я ни бросил взгляд, простирался сплошной могучий океан, пенистым прибоем накатывая волны на песчаный берег. Солнце клонилось к закату, вдали над водой реяли буревестники, а запах тропического леса приятно входил в легкие своим чистейшим дуновением ветра. Не дать не взять Идиллия райского сада. Разве что бескрайний океан простирался во всех направлениях, куда хватало глаз. Сколько я был без памяти. Видя их веселые лица, попытался я восстановить мысли. Около часа, едва не рассмеялась Анжелика. По реальному земному времени, разумеется. Я тупо уставился на костер, в углях которого лежали те самые листья папоротника, в которых была завернута моя пойманная рыба. «Кто-нибудь объяснит мне, что произошло?» С досадой на самого себя вымолвил я, чувствуя, как краска стыда заливает мое и без того глупое лицо. И хватит потешаться над товарищем!» Зло посмотрел я на Андрея. Наконец он не сдержался и разразился безудержным хохотом. Анжела встала, обняла меня за плечи и подтолкнула к костру. «Подкрепись, Леша! Сам же выловил! Мы уже поели, пока ждали, когда ты, наконец, придешь в себя!» — Да что случилось? — едва не заорал я. — Почему мы на острове? Да еще и, судя по всему, необитаемым. Куда делся форпост инквизиторов? — Где наши вызволенные пленники и отчего я только сейчас открыл глаза? — Что со мной произошло? — Я же и говорю, — едва сдерживая слезы от смеха промычал Андрей. — Начнем все по порядку. — Ты бы глянул сейчас на свою рожу, Шарапов, — процитировал он высказывание небезызвестного персонажа братьев Вайнеров. «Не обижайся!» — вытер он рукавом повлажневшие глаза. «Просто мы сами, в таком веселом и радостном настроении, что Анжеле пришло в голову не трогать тебя, пока ты сам не очнешься». Он подкинул в костер несколько веток, запустил кокосом в настырных обезьян, свисавших с тропических пальм и норовивших стащить кусок прожаренного на углях ананаса, и уже более серьезно начал. «Анжела подала мне на листе рыбу», Я впился зубами в мягкое филе и, уже остыв от гнева, приготовился слушать. Прежде всего, мой дорогой Алексей, мы на острове, причем, ты прав, необитаемом. Я намеренно выбрал этот лучевой вектор, чтобы затеряться подальше в безлюдной местности, пока нас ищут по всем измерениям наши ликвидаторы. Временной промежуток точно не скажу, но где-то в районе 17-18 века. Эпоха пиратов, корсаров и флебустьеров всех мастей и народностей. Место пребывания — Полинезия. Пока ты находился в так называемой Нирване, я успел вычислить приблизительные координаты по лучевому вектору световых маркеров. А когда мы перенеслись сюда, я оставил тебя с Анжелой и на секунду успел вернуться за твоим пойманным трофеем. Не хотелось тебя расстраивать, учитывая, какой опасности ты подвергался, добывая нам ужин. Теперь насчет твоего обморока. Объясняю. Когда мы, фигурально выражаясь, вынырнули с Анжелой из пространства, за нами уже гнались ликвидаторы. Поэтому мне ничего не оставалось, как послать тебе в мозг мощнейший импульс внушения, отчего твоя блокировка на несколько мгновений потеряла контроль. Одним словом, наступила перезагрузка бинарных полушарий мозга. Мыслительная фаза, отвечающая за перемещение сквозь измерения, Дала временный сбой, и, услышав мой повелительный крик «телепортируйся», ты в долю секунды перенесся вместе с нами сюда, потеряв чувство контроля. Что делает в таких случаях мозг? Правильно, выставляет защитную реакцию. А защитной реакцией в твоем случае был обыкновенный обморок. Сознание просто на время отключилось, дав твоему генетическому удару пройти процесс так называемой перезагрузки. Пока ясно выражаюсь. — Ты ешь, ешь, не смотри на меня, как ворона на сыр в басне Крылова. я едва со смеху не померли, когда ты открыл глаза и стал озираться вокруг. — Прости, друг мой. Я бы и сам опешил. Пальмы, пляж, песочек, обезьяны. — Это я понял. Уже не сердясь отмахнулся я. — Что с остальными? Как прошло ваше внедрение в комплекс инквизиторов? — Что касается остальных перебежчиков, то все сейчас кто где... Но главное — в безопасности. Все прошло, как и планировали, с редким исключением, что мы едва успели унести ноги. Но Анжела сама расскажет. Мне нужно на минуту отлучиться. Вернусь, объясню». Он передал слово Анжелике, а сам исчез, едва я успел моргнуть глазом. «Решил проверить, нет ли за нами погони», — объяснила она. «Ты наелся? Рыба, скажу я тебе...» Протягивая слова, щелкнула она пальцами. Объединение. «Спасибо. Меня чуть не сожрала какая-то гигантская устрица, пока я намеревался поймать ее. Спасло ускорение. Еще секунда, и меня бы сейчас переваривал в желудке представитель палеозойской эры». Заметив ее округлившиеся глаза, я поспешил отмахнуться. «Об этом позже. Где все остальные? И прежде всего, как вам удалось их спасти, не быв обнаруженными?» «Нас и обнаружили», — улыбнулась она, — «в самом конце». Едва ноги унесли. Ну, давай по порядку, как сказал Андрюша. Я благосклонно вскинул брови. Андрюша? Так я его называю, — покраснела она. Он мне уже сделал предложение. Взгляд ее потупился, и затрепетавший голос выдал радостное волнение. Хотели тебе позже объявить, когда расскажем всю историю о из плена. Да вот не сдержалась. Я бросился к ней в объятия. Поздравляю. Андрей, великолепный парень, будет тебе отличным мужем и прекрасным отчимом Никите. Мы еще немного порадовались, затем Анжела продолжила. Когда он увлек меня за собой в их так называемый лагерь, я приняла такое же ускорение, отправив своего зеркального двойника вслед за его фантомом. Вначале все шло как по маслу, вокруг все замерло, обездвижилось, приняло застывшие позы, даже собаки остановились в движении, разину в пасти в безмолвном лае андрей молнией пронесся по техническим пристройкам заглянул в ангар секции техобслуживания а меня послал проверить жилые блоки там то я и увидела весь размах этого центра управления всеми форпостами которые разбросаны у них по иным измерениям в сам пульт управления я не заглядывала туда наведался он сам но судя по спальным помещениям в этом форпосте их обитало не менее полусотни видела кого нибудь из главного начальства нет Только с подручных, да пару-тройку наших знакомых ликвидаторов. Верхушку орден видела Андрюша. Она покраснела от смущения. Когда пронесся внутрь пульта управления. Потом он мне рассказал, что рассматривать главного инквизитора ему было некогда. Заметил только, что это был глубокий старик в длинной суконной мантии и капюшоне на голове, как их изображают в американских звездных войнах. Выскочив из пульта, он наткнулся на меня, и я ему поведала то, что видела в спальных блоках пленников нигде не было, а действие ускорения под этим энергетическим куполом могло вот-вот приостановиться. Мы же до сих пор не знаем, как воздействуют на генетический дар электромагнитные возмущения силового экрана, верно? Поэтому, недолго думая, мы обследовали весь двор, пока не обнаружили бетонные плиты, уходящие в подземелье. Не нужно быть симпядей во лбу, чтобы не догадаться, что они там. В плитах были утоплены раздвижные двери, открывающейся электроникой по телепатической команде одного из стражников. Двое из них как раз находились на дежурстве и готовы были спуститься вниз, относя пленникам ужин. Андрей подошел к одному, застывшему в нелепой позе, развернул к себе, всмотрелся в глаза и снял блокировку памяти. Мысленный пароль стал нам известен, а дальше, собственно, было дело техники. Послав мысленный вектор в датчик опознавания, он тем самым открыл двери, Мы спустились внутрь и и тут же обнаружили наших незнакомцев. Дополнил Андрей в долю секунды возникший ниоткуда. Заждались, сколько меня не было. Раздался хлопок, воздух насытился озоном. Голос его был веселым, настроение приотличным, и видно было, что он не намерен долго задерживаться на этом, пусть райском, но необитаемом острове. Все в порядке, слежки никакой, объявил он. Нас ищут в совсем иных измерениях, эпохах и пространствах. Световые маркеры успели развеяться, и за нами нет никаких шлейфов. Наши следы они обнаружат не скоро, а при известной сноровке мы вообще можем затеряться у черта на куличиках. Он хлопнул меня по плечу. Однако это касается только нас, Анжелы. Мы можем забрать Никиту, удалиться куда-нибудь в иную эпоху, зажить новой жизнью, изредка навещая Полину Сергеевну в ее реальном мире. А у тебя семья, жена, дочь работа, квартира. Решать тебе. Что касается остальных, то, как только мы их выпустили с подземелья, даже не успев как следует познакомиться, я объявил им, что они вольны распоряжаться собой, как им заблагорассудится. Шесть мужчин почти нашего с тобой возраста, вот и все, что я успел заметить. В тот час завыла сирена, ускорение мое и Анжелы стало катастрофически падать, все вокруг пришло в движение, и, махнув друг другу на прощание, мы разметались кто куда. В мгновение ока, исчезнув в пространстве, они, очевидно, разлетелись по разным измерениям, чтобы их световые маркеры успели раствориться в пространстве. Внушив Анжели лучевой вектор ускорения, я подскочил к тебе, мысленно приказал телепортируйся, ну, а дальше ты знаешь. Я немного задумался. И ты сейчас понятия не имеешь, кто они и куда раскидал их портал времени? Абсолютно. Такие, как мы, говоришь? Более-менее. Старых не видел. — Все мужчины? — Да, как и предполагали. — И что с ними будет дальше? Он улыбнулся, глядя на предмет своих воздыханий. Анжелика ответила любящим взглядом. — Честно сказать, мне без разницы. Свою миссию мы выполнили, пленников освободили, и к тому же я приобрел нечто более дорогое для меня, нежели эти чудесные сверхспособности. Сегодняшнюю ночь проведем здесь, на этом острове, — А, уже к утру, как ни печально, мы с тобой расстанемся. Это будет наша последняя ночь вместе. Мы с Анжелой уже форменным образом обручились. Я ему сказала об этом. В очередной раз покраснела девушка. Не выдержала. «Когда — Когда? — скинул он брови. — Только что, пока тебя не было. — Вот что значит, оставь женщину одну, — рассмеялся он. — Ни на минуту нельзя отлучиться. — Выходит, что меня не было несколько минут? хватило как раз на то, чтобы рассказать о нашей вылазке, заодно и упомянуть о твоем предложении. Теперь засмеялись все, включая меня. Вечер прошел незаметно. Большей частью разговаривали о главном инквизиторе, его помощниках и наших планах на будущее. Андрей несколько раз ускорялся, пропадал на секунду, затем внезапно появлялся то с большой, уже ощипанной птицей, то со связкой бананов или ананасов. Костер потрескивал, обезьяны переместились в другую часть островка. А мы все сидели, вглядываясь в безмятежное звездное небо. Пока... Время было около полуночи по реальному земному времени. Я уже спал, но, услышав, как встрепенулся Андрей, тоже принял сидячее положение. — Всплеск весел! — тихо прошептал он, опасаясь разбудить Анжелу. Девушка спала глубоким, чистым сном, подложив ладони под щеку. Костер мирно потрескивал, но нас что-то разбудило. Неясный шум постороннего присутствия сразу обострил все наши внутренние чувства, и, не сговариваясь, мы ускорились, в долю секунды переместившись к песчаному берегу. То, что мы увидели, заставило нас похолодеть на месте. В нескольких кабельтовых от полосы прибоя на волнах качался громадный корабль, похожий на испанский галеон прошлых веков. Впрочем, Андрей ведь так и говорил, что мы попали в 17 или 18 век истории планеты. Черный флаг — И разодетая в лохмотья публика, спрыгивающая в лодке, сразу дали нам понять, что к нам в гости прибыли пираты. Первая шлюпка, разбудившая нас всплеском весел, уже причалила к берегу, из нее на песок посыпались восторженные искатели морских приключений, а от бортов уже отчаливали следующие лодки. В течение минуты воздух над побережьем маленького острова наполнился гамом, руганью, смехом и пьяными песнями. Рядом с нами, в темноте деревьев, внезапно возникла заспанная Анжела, очевидно разбуженная самым бесцеремонным образом. Проснулась от шума, увидела вас нет, вот и телепортировалась сюда за вашими световыми маркерами. Андрей кивнул, прижав ее к себе. Похоже, наше одиночество закончилось. Остаток ночи придется следить за ними и слушать их пьяной оргии. Видимо, это одни из тех полинезийских пиратов, что пополняют запасы пресной воды на таких безлюдных островках. Погостят пару дней, перестреляют всех обезьян и птиц, разнесут островок по камушкам, оставят кучу мусора и отбудут себе дальше, настигая очередную жертву в виде торговых судов. Мне кажется... Стоп, перебил я его. Там же костер остался. В мгновение ока я метнулся назад, Забросал тлеющие угли песком, замел ветками следы нашего пребывания, а когда вернулся, Андрей даже глазом не успел моргнуть. «Делаешь успехи», — похвалил он. «Секунда, хлопок тебя нет. Снова хлопок, и ты здесь. Считай, экзамены пройдены на отлично». «Все прибрал». Я кивнул, польщенный. «А запах?» — спросила Анжелика, следя, как остальные лодки продолжают причаливать к берегу. Пока они доберутся до нашего ночлега, которого уже нет, запах Гарри развеется и смешается с морским бризом. Да если и обнаружат, нам-то что? Ускориться мы всегда успеем, а вот поспать нам уже не удастся. В это время на песчаном пляже происходила та суматоха, которая сопутствует любой высадке на берег, когда люди провели в океане не один день и не одну неделю. Кто таскал пустые бочонки для воды, кто разбирал лодки, устанавливая временные палатки, кто сразу занялся костром, а отделившаяся группа разношерстной публики направилась к небольшому водопаду, где я впервые пришел в себя после переброски из пермского периода. Двое или трое, подняв на плечи неимоверно длинные ружья, углубились в маленький лесок, где уже под пальмами носились разбуженные обезьяны. Тут и там раздавались оружейные выстрелы, пьяная ватага подралась из-за бочонка вина, С борта палубы были сброшены в последнюю лодку несколько визжащих поросят, пока, наконец, в натекающий на песок волны не ступил сам капитан огромного галеона. Вся речь передавалась нам уже в ее переводе, и по строению фразеологических оборотов можно было предположить, что перед нами португальцы. Я не слишком силен в различии португальского языка от испанского, но подсказала Анжела. Капитан Флебусьеров вышел на берег, отдал какие-то распоряжения своим помощникам и вскоре под пальмами начали воздвигать деревянный сруб, похожий на большую древнерусскую избу. — Никак баню для начальства сооружают! — тихо хохотнул Андрей. — Смотрите! — дернул за рукав Анжела. — А вот и клад пожаловал. На берег из лодки начали выгружать громоздкие сундуки, окованные медью. Несколько матросов принялись устанавливать некое подобие длинного стола со скамьями, стуча молотками и оглашая лес своими пьяными песнями. Воткнутые в землю факелы создавали эффект какой-то фантасмагории, отчего блуждающие тени деревьев принимали мистический облик. Не хватало шаманов или прыганий через костер, иначе картина напоминала бы дикие пляски каких-нибудь индейцев-папуасов, еще не открытых цивилизаций. Все ясно, подвел итог Андрей. Этот островок они наметили для себя, чтобы закопать награбленные сокровища. Вот вам и пресловутые клады, за которыми охотятся едва ли не все энтузиасты наших с вами времен. Флинт, попугай, сундук мертвеца, карта и бутылка рому. Все атрибуты на лицо. Сейчас за теми столами будет произведена опись и дележ награбленного. Видите, выкладывают перья, чернильницы. Капитан уже уселся во главе так называемой комиссии. И действительно, пока на вертелах зажаривались поросята, текло рекой вино, орались песни и происходили мелкие стычки, у стола сгрудились помощники капитана, раскрывая сундуки, извлекая из них груды золота, украшений и сверкающих на луне разноцветных камней. С места нашего укрытия не слишком было видно все это богатство, но Анжела успела охнуть при виде столь сногсшибательной добычи. — Да тут целые миллионы по нашим меркам! — едва выдохнула она. Это же сколько торговых судов они ограбили. Тем временем из небольшого леска раздались выстрелы. Перепуганные обезьяны прятали в кронах палем своих детенышей, спархивали и тут же падали подстреленные птицы, а весь островок наполнился звуками смерти. Грянула пушка, Анжела вздрогнула и прижалась крепче к Андрею. Начиналось самая настоящая вакханалия. У костра появились разодетые женщины, непонятно каким образом оказавшиеся на корабле, поскольку всем известно, что пираты не приветствовали подобных эксцессов, когда в море не выходило ни одно судно, если на борту присутствовал женский пол. Их было несколько, похожих на цыганок, и они танцевали у костра наравне с пьяными матросами. Но, очевидно, это их последний рейс», — заметил Андрей. «Иначе не взяли бы с собой женщин для развлечения поделят добычу, часть закопают, составят карту и поминай, как знали. Пару месяцев будут отдыхать, пока снова не вернутся сюда». «Они будут закапывать?» — с придыханием спросила Анжела. «Думаю, да. Смотри, сколько сундуков». Указал он рукой на лодки, из которых все продолжали и продолжали выносить награбленные. Песок устало приобрел вид пещеры Аладдина, а все нарастающая куча сверкающих под луной драгоценностей грозила превратиться в настоящую гору. Здесь были картины великих мастеров возрождения, кубки и чаши, статуэтки и ожерелья, предметы одежды и обихода, золотая кухонная посуда и горстки настоящих самоцветов. Подсвечники и канделябры были свалены в повалку с серебряными эфесами, кортиками, саблями и палашами. Диадемы валялись в перемешку со слитками и монетами различной чеканки, от которых в валчных глазах пьяных матросов горели красные зрачки. Все танцующие креолки с головы до пят были облачены в золотую парчу, в ушах сверкали серьги, на щиколотках и запястьях бренчали массивные браслеты. «И мы можем в любой момент сюда вернуться, верно? Когда-нибудь наведаться, прихватить пару-тройку без делушек, они не заметят». Мы тихонько посмеялись, представляя такую радужную перспективу. Действительно, что нам стоит спустя какое-то время посетить снова этот богом забытый островок и, пользуясь нашим генетическим даром, позаимствовать у грабителей несколько вещиц из золота и серебра? Настроение наше сразу улучшилось. Так бы и продолжалось и дальше, если бы вдруг не случилось то, что мы, в общем-то, не могли ранее предвидеть. Воздух внезапно сгустился сам по себе, подернулся мелкой рябью, заколыхался и начал скручиваться в узел. «Это что еще за хрень?» — едва не выругался Андрей. Нас потащило куда-то в сторону от берега. Анжела тихо вскрикнула и схватилась за торчащий сук. Стремительно возникшая деформация пространства мешала нам принять удобную позу, словно нас влекло каким-то невидимым магнитом. Берег с пиратами расплылся перед глазами, как испорченная пленка кинофильма, рванула порывом ветра, раздался хлопок и все исчезло. Последнее, что я успел увидеть, это расползающийся по воздуху силуэт Андрея, принимающий форму стекающей по стеклу капли. Анжела деформировалась, словно на картине Сальвадора Дали с расплавленными часами. Все превратилось в сплошное месиво причудливых обтекаемых форм. Мое сознание провалилось в пустоту, и мир гиперпространства перестал существовать. Больше я их не видел».